Вероятно, зал Грааля должен был символизировать зал рыцарей круглого стола, но выполненный в стиле зондерготики, просто, строго, без избыточного декора, но в то же время просторный и эффективный, поражающий воображение зрителя обилием свободного пространства и высоким сетчатым сводом, расписанным рунами. Посреди зала стоял большой и массивный круглый стол, выполненный из дуба, в центре которого стояла простая деревянная чаша. Может, тот самый Грааль, за которым веками охотились рыцари всего света, но, скорее всего, его имитация. А в чаше лежал хрустальный череп, подсвеченный изнутри лазурной синевой, отчего глазницы артефакта сияли неестественно голубым светом. Вокруг стола в креслах с высокими спинками, увенчанными черепами со скрещенными костями, сидели эсэсовцы в черной форме, те самые обергруппенфюреры, о которых я прочитал в голове брендербуржца, охранявшего вход в Северную башню. И стоило мне войти, я понял, лучше бы я этого не делал. Потому что все двенадцать были псевониками. Очень сильными, гораздо сильнее меня. И сейчас они смотрели на меня, даже не повернув голов. Им это было не нужно. Я ворвался к ним во время совещания, но не такого, как у обычных бюрократов, собравшихся, чтобы обсудить свои производственные проблемы. Сейчас они все находились в состоянии объединенного сознания. Так им было проще общаться. Что-то вроде видеоконференции, но более скоростной, когда всем не надо выслушивать, что скажет один. Обмен мыслями – процесс гораздо более быстрый, чем диалог. Потому, когда я вошел, одному из псиоников достаточно было лишь посмотреть в мою сторону, и меня немедленно увидели все остальные и приняли меры. Им даже не надо было напрягаться. Коллективное сознание мгновенно приняло решение, правда, в последнюю секунду его подкорректировал тот, кто был в этом сборище главным. Карл Гепхард, уже единогласно избранный председателем общества 12, получивший звание Оберсгруппенфюрера и награжденный рыцарским крестом Железного креста с дубовыми листьями и мечами, за блестяще проведенную операцию по захвату особо ценного артефакта, благодаря которому Вторая мировая война закончится победой Третьего Рейха. Я разглядел только сейчас. Этот артефакт лежал в чаше Грааля вместе с черепом. Бесформенный кусок металла, как и древний хрустальный символ смерти, излучавший знакомое слабое сияние цвета чистого неба. Общее решение 12 было уничтожить наглеца, посмевшего ворваться в зал Грааля, разорвать ему мозг ментальным ударом. Но Гепхард решил иначе. «Я не умер». Лишь словно мгновенно придавленной многотонной плитой рухнул на колени, выронив автомат, и внутри своей головы услышал мысль Гепхарда, обращенную к остальным членам совета. «Подождите, господа, убить его всегда успеется. Это очень интересный персонаж» с которым я уже сталкивался ранее во время войны. Так называемый координатор, путешественник во времени, владелец ножа, способного рассекать пространство и время. Судя по содержимому его головы, он имел глупость подарить этот нож какому-то ученому, заметил один из обер-группенфюреров, и зачем он нам нужен. Возможно, нам пригодится его навык прохождения через время, заметил Гебхарт. Поэтому разумнее будет скачать из его головы информацию об этом процессе, нежели уничтожать мозг ее носителя. «Так что вам мешает это сделать, уважаемый оберсгруппенфюрер?» — поинтересовался другой псионик. «Забирайте из его головы то, что вас интересует, и продолжим наше заседание». Обмен мыслями у этих типов, полностью уверенных в том, что стоящая на коленях козявка ничем не сможет им помешать, занял от силы секунд десять. Я же все это время не сопротивлялся ментальной плите, которая давила меня сверху все сильнее, так как все усилия я направил на то, чтобы мысленно построить и удержать мощный стальной бронированный щит, отгораживающий от сборища псиоников одно мое маленькое воспоминание о событии, произошедшем совсем недавно. И этот щит псионики, конечно, заметили. Правда, поздно. Лишь через те самые десять секунд которых вполне достаточно матерому ветерану, чтобы, ринувшись вверх по лестнице, преодолеть все пролеты и мощным пинком распахнув дверь в зал Грааля, дать длинную очередь из своего пулемета. Ментальный удар собрания псиоников по моему счету был ужасающий. И тот, разумеется, разлетелся на куски, открыв мои воспоминания о том, как я, посетив мозг ветерана-брандербуржца, оставил под плитой его здравого смысла Псимину с таймером на одну минуту. Признаться, я не был уверен, что моя воображаемая мина сработает. Но она сработала, разнеся к чертям крысособачьим хваленное немецкое благоразумие и высвободив всю обиду и ненависть на тех, кто отнял у подразделения Брэнденбург-18 лавры завоевателей Антарктиды. Конечно, коллективному разуму псиоников было бы несложно разнести в клочья мозг пулеметчика, если бы они за долю мгновений до этого не разнесли в клочья мой ментальный щит ради того, чтобы в следующую секунду осознать, как я вообще попал в Северную башню и что сделал с сознанием ее охранника. Я даже уловил обрывок мысленного возгласа Гепхарда. Поразительно. Он просто догадался о технике псиминирования, которую Вольфрам Зиверс изобрел лишь после двух лет экспериментов. Всякому мощному оружию требуется перезарядка, и все оружие — не исключение. Пока эсэсовцы концентрировались для нового удара, пулемет Брандербуржца выкосил семерых. Стрелять ветеран умел очень метко, даже с рук. МГ-42 бился у него в руках, как живой, плеясь свинцом и пламенем. взбешенной змеей извивалась лента, и одна за другой лопались головы рыцарей Черного Ордена, выплескивая окровавленные ошметки мозгов на спинке резиных кресел. Но все-таки оставшиеся эссовцы были опытными бойцами, и хотя ворвавшийся в зал брендер-буржец успел выкосить большинство псиоников, оставшееся меньшинство сосредоточилось и ударило. Жуткое, конечно, зрелище, когда от избыточного напряжения в черепе кровь, словно из прорвавшегося нарыва, начинает хлестать из носа, ушей, и рта а глаза лопаются изнутри. Но то, что происходило с пулеметчиком, я схватил взглядом уже в движении, хватая с пола СТГ-44, после чего катнулся вперед, вышел в положение для стрельбы с колена. И начал стрелять. Что говорить, оружие фашисты делали качественно. А отдачи от стрельбы практически не чувствовалась, и ствол почти не задирало от коротких очередей. Но немецкая педантичность, аккуратность и любовь к совершенству в данном случае сыграли с нацистами злую шутку. Там, где требовалось массовое оружие, которого нужно было очень много, они делали чуть ли не штучные и избыточно сложные механизмы, выпустить которых в достаточном количестве их промышленность была просто не в состоянии. Кстати, это одна из причин, почему отлично собранная и прекрасно работающая военная машина вермахта Была разнесена ударами советской оружейной кувалды, пусть сработанной не как швейцарские часы, но массовой, мощной и, главное, стреляющей, ибо пуля, выпущенная что из вылизанной и дорогущей в производстве немецкой СТГ-44, что из кондовой и дешевой советской СВТ, убивает одинаково. Тем не менее, надо отдать должное. Фашистская штурмовая винтовка, хоть и была тяжеловата и несколько неудобно лежала в руках, Но стреляло приятно. Тот случай, когда от процесса стрельбы можно получить эстетическое удовольствие. Все работало мягко, без рывков, ударов механизма, громкого клацания затвора и задирания ствола. Лишь отдача мягко и плавно тащила плечо назад, не сбивая прицела. Правда, вес СТГ-44 все же сказался на скорости перемещения линии огня. Из автомата Калашникова я бы однозначно положил всех оставшихся пятерых фашистов, работая короткими очередями. А из немецкой штурмовой винтовки получилось прострелить головы только трем. А потом оставшиеся двое, включая Гепхарда, хором ментально ударили мне по мозгам, да так, что в моих глазах заплясали звезды, и адская головная боль саданула в виски, словно их с двух сторон пробили пулями, отчего СТГ-44 вывалилась из моих рук. Думаю, этот удар был все-таки неконцентрированным. никому такого уровня не составило бы труда размолоть в фарш содержимое моей черепушки. А так я даже смог сообразить, что воздействие подобно выстрелу. Ты видишь противника, ты в него стреляешь. Сместился противник, словно ствол огнемета, сместился за ним и твой взгляд, поливая врага разрушающим ментальным пламенем. Но если ты не видишь противника, например, за массивным дубовым столом, то и стрелять в него не сможешь. Упасть под стол в моем положении было несложно. Ноги и без того стали ватными. А вот выхватить из кобуры теперь уже после знакомства с содержимым головы СС -овца, хорошо знакомый мне пистолет Зауэр 38H прицелиться и выстрелить намного сложнее, так как мир после пси-удара противников двоился у меня перед глазами. «Потому я, на всякий случай, выстрелил несколько раз по четырем ногам в черных сапогах, которые я увидел из-под стола. И когда сосовет Зарав от боли в простреленном колене, рухнул на пол, я уже усилием воли сфокусировал зрение и положил ему пулю точно между глаз. К сожалению, это был не Гепхард. Я услышал удаляющийся топот каблуков его сапог по полу. Новоиспеченный оберс-группенфюрер предпочел свалить вместо того, чтобы получить из-под стола пулю в пятку. Толстых колонн, за которыми можно спрятаться в зале, было много. И сейчас уже я был бы в невыгодном положении, если бы попытался найти и прикончить фашиста. Из-за любой колонны в меня могли прилететь либо псиудар, либо пуля. — И что ты теперь будешь делать, снайпер? — раздался насмешливый голос эсэсовца, гулко отразившийся разнокалиберным эхом от сводчатого потолка. Через минуту здесь будет взвод автоматчиков, которых вряд ли впечатлят твои дилетантские пси-способности. Одному тупому пулеметчику ты смог запудрить мозги, но групповое управление куклами тебе точно не под силу. И да, я забыл поблагодарить тебя за то, что ты с твоей куклой избавили меня от этих тупых болванов. Мне гораздо проще будет править Асгардом в одиночку. Гебхард насмехался самозабвенно, И, похоже, был действительно рад гибели обергенфюреров, понимая, что любое собрание нескольких влиятельных и могущественных фигур может как поставить кого-то во главе себя, так и сместить. Но большая радость, как и большое горе, притупляет бдительность. Пока Гепхард драл глотку из-за колонны, я, хоть и с трудом, поднялся на ноги, лег на стол, дотянулся до граля, потащил его к себе вместе с содержимым, И нажал на кости трофейного кольца, которое было у меня на пальце. Портал открылся мгновенно расколов дубовый стол на две половины. Там, внутри него, клубился туман цвета чистого неба, в который я и шагнул, изо всех сил, представляя облезлую трансформаторную подстанцию на окраине озерного. И почувствовал спиной колебания пространства, которые, как я понимаю, могли быть вызваны мощным псиударом, не достигшим цели. Ибо через смыкающуюся ткань мироздания пробиться может лишь затухающее эхо звериного вопля. «Проклятие! Мы еще встретимся, снайпер!»